антонина снова вышла на шоссе и зашагала в сторону деревни настроение у нее было хуже некуда дом за которым ей поручили присматривать сгорел и теперь ей совершенно некуда было податься в дядькину квартиру ее не пустят еще и побить могут на то чтобы снять квартиру или хотя бы комнату у нее нет денег а тут еще рик ей самой то негде голову преклонить А еще нужно заботиться о собаке Рик почувствовал что она думает о нем и тихонько рыкнул не бойся я тебя не брошу проговорила антонина устыдившись своих мыслей Рик не раз спасал ее не раз морально поддерживал в трудные минуты да и вообще она успела к нему привязаться кроме него у нее сейчас не было ни одной близкой души. При этой мысли она едва не расплакалась, сдержалась только потому, что не хотела огорчать собаку. «Рик, Рикуша!» — ласково проговорила Тоня и потрепала пса по загривку. «Нет, мы с тобой всегда будем вместе». Она зашагала вперед, в неизвестность. Ноги заплетались от усталости, казалось, каждый привязали по чугунному ядру. Хотелось есть, пить, принять ванну или хотя бы смыть всю грязь прошедшего дня в душе, а также плюхнуться, наконец, в постель и заснуть до утра глубоким сном без сновидений. А там будь что будет. Не зря говорят, что утро вечером мудренее. Но никто ей не приготовил ни ванну, ни чистую постель. Да что там, она согласна была хоть на сарай с сеном, хоть на полу спать хоть корку сухую жевать и водой запивать стало ужасно себя жалко антонина переложила в другую руку пакет с тяжелой шкатулкой вот зачем она таскает ее с собой какой от нее прок оставить ее здесь под кустом да и уйти тут же сердце сильно заколотилось и перехватило дыхание в ушах зазвенело антонина пошатнулась и упала бы если бы не ухватилась за жесткую шерсть рика ничего сказала она отдышавшись сейчас доберемся до шоссе там близко заправка есть кафе я выпью там кофе а тебе куплю два нет три гамбургера с котлетой и воды нам дадут пойдем она прижала пакет к груди и сделала шаг вперед рик послушно трусил рядом Вдруг сзади послышался нарастающий шум мотора. Потом кто-то ей посигналил. Антонина обернулась и увидела знакомый пикапник, тот самый, на котором они с Риком доехали до Заречья. «Куда это вы шагаете?» — спросил пожилой водитель, остановившись рядом с Антониной. «Обратно в город, что ли?» Антонина хотела ответить, но на этот раз не удержалась и горько зарыдала. Слезы, которые она до сих пор сдерживала, прорвались и потекли по щекам двумя ручьями. «Да ты что, девонька!» — сполошился водитель. «Да что случилось-то? Ты не плачь, ты толком мне скажи!» «Дом, дом сгорел!» — проговорила Антонина сквозь слезы. «Теперь вообще не знаю, куда деваться!» «Сгорел!» — изумленно протянул дядечка. «Господи, несчастье-то какое! Всегда пожара больше всего боялся. И куда же ты теперь? Куда же вы?» — поправился он, взглянув на Рика. «Понятия не имею», — честно призналась Антонина, и вдруг почувствовала, что ей стало легче. То ли от того, что вместе со слезами она выплакала отчаяние, то ли от того, что этот незнакомый пожилой человек искренне ей посочувствовал. А он ей действительно сочувствовал. В этом невозможно было ошибиться. «Вот что!» — вдруг решительно и твердо проговорил водитель пикапа. «Во-первых, вот, возьми, вытри слезы, Терпеть не могу эту женскую слякоть». Он протянул ей большой клетчатый носовой платок. «Во-вторых, садитесь в машину вместе с твоим другом». «Знаешь, как говорят...» «Лучше плохо ехать, чем хорошо идти». Антонина всхлипнула последний раз, вытерла глаза и забралась в кабину пикапа. Рик вскочил следом, уселся у нее в ногах, и машина тронулась. «А куда мы едем?» — спросила Антонина через несколько минут. «В город», — лаконично ответил водитель. «Это понятно, что в город. А там куда? К вам домой, что ли? Это как-то неудобно». Ко мне правда неудобно, — ответил дядечка, поправляя очки. Не по каким-то тонким личным причинам, а по самой простой. У меня дома яблоку негде упасть. Ко мне дочка переехала вместе с внуками, у нее дома ремонт. Ты, девонька, просто не представляешь, что такое двое мальчишек пяти лет. А квартира у меня маленькая, так что я сам оттуда съехал. А едем мы с тобой сейчас в музей. «Куда?» — Антонина решила, что ослышалась. «В какой еще такой музей?» «В географический», — ответил водитель, как ни в чем не бывало. «Если полностью, то в музей Русского географического общества». «Никогда в нем не была?» «Никогда», — честно ответила Антонина. «И если честно, у меня сейчас не то настроение, чтобы по музеям ходить. Мне бы сейчас какую-нибудь крышу над головой». «Вот именно потому мы в этот музей и едем. Я там ночным сторожем работаю. А как дочка со своими аглоедами ко мне перебралась, я и живу там, мне начальство разрешило. Музей большой, и там служебное помещение есть, где не то что сторож, а целая бригада сторожей поселиться может. Так что и тебе место найдется». «А ему?» — Антонина посмотрела на Рика. «А ему тем более». Мы его сторожевой собакой оформим. Я начальству тамошнему давно говорю, что нужна собака, так что ему еще и довольствие выпишут — корм собачий. Здорово! — обрадовалась Антонина. Слышишь, Рик, тебя на работу возьмут, натурой платить будут собачьим кормом, перейдешь на самообеспечение. Рик взглянул на нее очень выразительно и тихонько заворчал показывая, что не против поработать в музей, особенно если корм будет вкусный. «Кстати, раз уж мы под одной крышей жить будем, пора нам познакомиться», — проговорил водитель. «Меня зовут Платон Николаевич». «Какое необычное имя!» «Чего уж такого необычного?» — обиделся водитель. «Знаешь, у Льва Толстого герой такой был Платон Каратаев. У нас в роду каждого второго Платоном называли. Отец мой Николай платонович дед, как я, Платон Николаевич. А я Антонина. Ну, то есть Тоня. Очень приятно, Тоня Антонина. Вскоре они уже ехали по центральной части города в районе Советских улиц. Этот район раньше называли Пески, проговорил Платон Николаевич, сворачивая в узкий переулок. Потому что почва здесь была, один песок, ничего не росло. «А вот и музей!» Пикап остановился перед красивым двухэтажным голубым зданием с треугольным фронтоном и белыми колоннами перед входом. Платон Николаевич заглушил мотор и направился не к главному входу, а к неприметной боковой двери. Антонина и Рик проследовали за ним и оказались в просторном полутемном помещении. Тоня вгляделась в темноту и вдруг испуганно вскрикнула и попятилась. Из дальнего конца комнаты на нее смотрел какой-то ужасный человек. Лицо его было покрыто зловещими узорами, рот, угрожающе оскален, в руке он держал огромное копье с широким наконечником, которое, кажется, собирался метнуть в непрошенных гостей. Рик зарычал и встал перед Антониной, показывая хозяйке, что не даст ее в обиду, Однако, судя по вставшей дыбом шерсти, он тоже испугался ужасного незнакомца, пусть даже и самую малость. Только Платон Николаевич был абсолютно спокоен и спросил невозмутимым тоном: Ты чего испугалась, Тоня Антонина? Бармалее, что ли? Так ты не бойся, он не опасный. Это же просто чучело. Чучело? Недоверчиво переспросила Антонина. Так он не живой? А разве бывают чучела из людей? Ну, может, я неправильно выразился. Не чучело, а скульптура. Изображение воина племени корова из Новой Гвинеи, полный боевой раскраски и вооружений. Платон Николаевич включил свет, и Антонина разглядела напугавшую ее скульптуру. Вид у этого воина был и правда устрашающий. Черно-красные узоры покрывали не только его лицо но и все тело, оскаленные зубы были зачернены, в курчавые волосы вплетены птичьи перья и какие-то косточки. В общем, перед ней был самый настоящий дикарь во всей красе. «Страшный, да?» — усмехнулся Платон Николаевич. «Дикарь, он и есть дикарь. За это мы его и прозвали Бармалеем. А я привык к нему, поэтому и забыл тебя предупредить. Ну, пошли дальше». Покажу тебе твое новое пристанище. Он прошел мимо Бармалея и скрылся за следующей дверью. Антонина последовала за ним, опасливо протиснувшись мимо разрисованного дикаря. Рик шел за ней. Поравнявшись с Бармалеем, он зарычал на него и оскалился. За следующей дверью оказался длинный коридор, по стенам которого висели старинные географические карты. «Этот коридор так и называется — Дорога карт», — пояснил Платон Николаевич, когда Антонина догнала его. «Здесь развешаны старинные венецианские и генуэзские карты. Видишь, на них все выглядит совсем не так, как сейчас». Антонина взглянула на огромную карту, мимо которой проходила. Большую ее часть занимало Средиземное море, Над ним огромным сапогом нависала Италия. К северу разноцветными лоскутками располагались многочисленные немецкие княжества. На восток от них две большие надписи Полония и Литвания. Еще восточнее и гораздо мельче Московия. Дальше все было закрашено белым. Там тянулись бескрайние земли неизвестный итальянским картографом. А вот первая карта, на которую нанесены открытые Колумбом новые земли. Тогда европейцы думали, что это Индия, поэтому открытые Колумбом острова очень долго называли Вест-Индией, а их обитателей — индейцами. «Знаю», — проворчала Антонина, которой вовсе не хотелось сейчас заниматься самообразованием, «в школе проходила» пятом или шестом классе?» «Ну, проходило, и хорошо», — покладисто проговорил Платон Николаевич и прошел в следующую комнату. Она была гораздо меньше предыдущих. На стенах, обшитых темным деревом, висели какие-то сложные приборы, ярко сверкающие начищенной медью. На полу стояло несколько тяжелых сундуков. «Похоже на корабельную каюту», — проговорила Тоня, оглядевшись по сторонам. «Ага, точно!» — Платон Николаевич улыбнулся. «Это у прежнего директора идея такая была — оформить один из залов в виде каюты старинного парусного корабля, одного из тех, на которых совершили все великие географические открытия. Он сам, директор этот, в молодости служил на гидрографических судах и, видно, скучал по морю потом директор сменился, а новому эта идея не понравилась. Он никогда не выходил в море и считал, что сухопутные экспедиции важнее, чем морские. И вообще захотел все сделать по-своему. В итоге оформление этого зала осталось незаконченным. Ну и поселили в нем меня, чтобы помещение не пустовало. А мне тут очень нравится. Я ведь в молодости был моряком торгового флота, «Вы раньше на кораблях плавали?» — с интересом переспросила Антонина. «Во-первых, не плавал, а ходил», — строго поправил ее Платон Николаевич. «Плавают салаги в бассейне и еще тропические рыбки в аквариуме, а моряки ходят, и не на кораблях, а на коробках. А тогда лет двадцать я в море ходил, где только не побывал от Кейптауна до Сингапура» от Сиднея до Вальпараиса. А потом ревматизм у меня начался, ну и доктора сказали, что больше мне в море выходить нельзя, а то инвалидом стану». Антонина невольно зевнула, постаравшись вежливо скрыть этот зевок. Прошедший день был полон всевозможных событий и опасных приключений, и она ужасно устала. Бывший моряк заметил ее состояние и смутился. «Ты, девонька, еле на ногах стоишь, а я тебя своими разговорами мучаю». «Да нет, что вы, мне интересно», пролепетала Тоня, едва шевеля языком от усталости. «Ну, вообще-то, да, я устала. У меня сегодня день тяжелый выдался». «Ну, сейчас я тебя пристрою». Антонина огляделась по сторонам. В каюте не было никаких перегородок. Выходит... Она будет спать в одной комнате со своим новым знаком. Впрочем, ей сейчас было на все наплевать, лишь бы прилечь и отдохнуть. Но у Платона Николаевича оказалась идея получше. Он открыл неприметную дверцу в дальней стене и показал Тоне еще одну маленькую комнату, заставленную коробками и ящиками. На одних из них тоже стояли старинные медные приборы. На других, Искусно сделанные чучела ярких тропических птиц. В углу обнаружилась узкая кушетка, застеленная клетчатым одеялом. «Вот тут ты можешь спать», — проговорил он, протягивая девушке чистые простыни. «Тут у нас подсобка. Здесь оставили всякие ненужные экспонаты. Ну и заодно получилось дополнительное спальное место на всякий случай. Кушеточка, конечно, узкая и жесткая». «Но, как говорится, чем богаты?» «Спасибо, это просто здорово», — ответила Антонина, чувствуя, как ее глаза слепаются. «Вы меня просто спасли, просто спасли. Не знаю, что бы я без вас сделала». «Может, чаю хочешь?» — предложил Платон Николаевич. «Или перекусить чего-нибудь?» «Может, потом». Отозвалась Антонина, которую как магнит притягивала кушетка. Я немножечко посплю, а потом... Потом мы с вами попьем чаю. Ну, спи, спи. Бывший моряк вышел из комнаты, плотно закрыв за собой дверь. Антонина доплелась до кушетки и заснула, едва ее голова коснулась подушки. Рик улегся на полу возле ее ног, всем своим видом показывая что никому не даст в обиду свою новую хозяйку и будет бдительно и неусыпно оберегать ее сон. Платон Николаевич выдал ему из своих запасов два слоеных пирожка с мясом, сказав, что завтра же с утра договорится с директором, чтобы поставить пса на довольствие. Рик вяло махнул пару раз хвостом и уснул. Адмирал Андреа Дориа, негласный правитель Генуи, слушал молодого картографа с непроницаемым лицом. «Индия полна несметных сокровищ», — повторял сеньор Коломбо. «Тот государь, тот правитель, который владеет Индией, владеет миром. Короткий путь в Индию — это путь к богатству и могуществу. Если вы, ваша милость, дадите мне три... Нет, лучше четыре хорошо оснащенных корабля, я приведу их в Индию коротким путем» и Генуя снова займет достойное место среди городов и государств Европы. Она станет первой среди государств Италии, потеснив надменную Венецию и гордую Флоренцию. Коломбо замолчал. Адмирал откашлялся, подошел к камину, в котором пылал огонь, протянул к нему старые морщинистые руки. «Я выслушал тебя», — проговорил он наконец, — Ты полон энтузиазма. Я верю, что ты можешь найти западный путь в Индию. Но вот нужно ли это нам? Нужно ли это Генуи? Сейчас мы худо-бедно контролируем часть средиземноморской торговли. Да, Венеция теснит нас, но великий Константинополь все еще на нашей стороне. Наши земляки имеют большое влияние при дворе Базилевса. И товары с востока попадают на наши рынки прежде, чем в другие города Италии. Конечно, это уже не тот мощный поток, как 200 лет назад. Но это полноводная река, которая позволит Генуи процветать еще долго. Очень долго. «Константинополь не сегодня-завтра падет под ударами турок!» — воскликнул Коломбо. «Не перебивай меня!» — поморщился адмирал. «Я же тебя не перебивал! Я слушал тебя достаточно долго!» Адмирал несколько раз глубоко вздохнул, чтобы унять сердцебиение, и продолжил. «Так вот, на чем я остановился. Если ты откроешь свой короткий путь в Индию, восточные товары пойдут в Европу в обход Константинополя, в обход Средиземного моря, и это значит в обход Генуи». «Твой план может быть и хорош, но для нас, для нашего города, он губителен. Я не хочу войти в историю как правитель, заживо похоронивший родной город. Поэтому я говорю тебе, нет, никаких кораблей, никакой экспедиции». Кристофора понял, что аудиенция закончена и покинул кабинет адмирала. Едва он вышел, Раздвинулась тяжелая бархатная портьера слева от камина, и из-за нее вышел высокий сутулый человек с желчным вытянутым лицом Джан-Карло Спинола, представитель старого знатного рода, член могущественного совета десяти, один из самых богатых и влиятельных людей в городе. Зачем вы его отпустили, адмирал? Проговорил Спинола, едва сдерживая раздражение. «Что вас не устраивает, Джан Карло?» Примирительным тоном отозвался старый адмирал. «Я отказал ему, как мы и говорили, как мы и решили на совете». «Отказать ему это мало», — воскликнул Спинола. «Вы только что в разговоре с этим выскочкой обрисовали опасности, которым грозит Гену и его экспедиция. Отказать ему мало. Нужно сделать все, чтобы у него ничего не вышло» и в первую очередь арестовать Коломбо, заключить в тюрьму пожизненно или просто убить. «Как у вас все просто, Джан Карло!» — поморщился адмирал. «Арестовать, убить! Простите меня, старый друг, но есть закон, и я его соблюдаю. Этот молодой человек не совершил ничего дурного, ничего противозаконного. За что же мы будем его наказывать?» Более того, я уверен, если не он, то кто-нибудь другой найдет этот западный путь рано или поздно. Лучше поздно, перебил его Спинола, мы должны думать о своем городе, о его будущем. Я как раз и думаю о будущем, повысил голос адмирал. Будущее за этим молодым мореплавателем. Будущее за теми, кто открывает новые морские пути, новые земли. Новые страны. В этом вашем будущем нет места для Генуи. В этом будущем нет места для нас. Пусть даже так. Пока что я правитель этого города. Я прислушался к вам и вашим друзьям и не дал Коломбо денег на экспедицию. Но мешать ему я не буду. Пока что. Повторил за ним Спинола и покинул кабинет, хлопнув дверью. Коломбо вышел из покоев адмирала расстроенный. Он хотел принести своему городу славу и богатство, но правительство республики не захотело его служить. Адмирал посоветовал ему обратиться к другим властителям. Что ж, он последует его совету, только сначала поговорит с богатыми генуэзскими купцами. Может быть, кто-то из них заинтересуется его планом и даст денег на экспедицию. Вдруг Рядом с ним остановился закрытый экипаж. Дверца его приоткрылась и тихий голос проговорил. «Садитесь, сеньор Коломбо!» ора не стал раздумывать. Он решил, что судьба сама идет ему навстречу, что кто-то из богатых генуэзских судовладельцев услышал о его проекте и решил финансировать его. Он вскочил на подножку, открыл дверцу шире и сел на заднюю скамью экипажа рядом с мужчиной лет сорока в черном камзоле. «Кто вы, сударь?» — спросил Кристофора незнакомца. «Вы меня знаете, я же...» «В этом нет нужды», — прервал его тот. «Вам достаточно знать, что меня послало важное и влиятельное лицо». «Он, этот человек...» «Слышал о моем проекте морской экспедиции и заинтересовался им?» «Это лицо слышало о вашем проекте», — сухо проговорил незнакомец. «И это лицо советует вам как можно скорее покинуть Геную». «Покинуть? Но почему?» «Странный вы человек», — поморщился незнакомец. «Кажется, вы не понимаете простых слов». «Умные люди настоятельно советуют вам покинуть Гену. Значит, так и нужно сделать. Лучше всего прямо сегодня. Если сегодня вы не успеете собраться, в крайнем случае завтра, послезавтра, может быть, уже поздно». Он замолчал, дав Кристофора возможность осознать эти слова, и затем добавил. Думаю, вам никогда не доводилось бывать в тюрьме на Кампо-Пизана. Уверяю вас, отвратительное место. В подвалах этой тюрьмы даже летом сыро и холодно. Кстати, мы уже подъехали к вашему дому, сеньор Коломбо, так что позвольте откланяться. И еще раз повторяю, сегодня или в крайнем случае завтра уезжайте. Экипаж остановился. Коломбо в глубокой растерянности открыл дверцу, выбрался наружу и поплелся к своему дому. Только этим утром он был полон надежд, считал, что принесет своему городу славу и богатство, и вот ему ясно дают понять, что Генуя в нем больше не нуждается. Более того, его буквально выпихивают за границу, выгоняют вон в 24 часа. Ну что ж. Если его великий план не подходит для Генуи, на ней свет клином не сошелся. Есть Венеция, есть Пиза, есть другие богатые морские города. Тут Коломбо понял, что и в Венеции, и в Пизе ему скажут то же самое, что сегодня сказал адмирал Дория. Итальянские морские державы не заинтересованы в западном пути. Они живут и богатеют за счет восточных морских дорог. Значит, нужно обратить свой взгляд на Запад, на великие державы — Испанию и Португалию. Тамошние короли заинтересованы в новых морских путях. Достаточно вспомнить португальского принца Энрике-мореплавателя. В дверях дома его встретила старая Симона. «Что с вами, добрый господин?» — спросила она, принимая из рук хозяина плащ. — На вас же лица нет. Вы не заболели? Может, послать мальчишку за лекарем? — Нет, Симона, я здоров. Вели слугам собирать вещи. Я завтра уезжаю. — Уезжаете, добрый господин? — всполошилась Симона. — Пресвятая Божья Матерь! У меня варенье недоварено. А куда же мы уезжаем, добрый господин? Не мы, а я, Симона. Я уезжаю далеко, в Испанию». «В Испанию? Но это же край света!» Старенький форт остановился перед двухэтажным каменным зданием, на фасаде которого переливалась всеми цветами радуги светящаяся надпись «Мир бильярда». Дверцы машины открылись, из нее выбрался майор Веригин и капитан Нагорный. «Хорошо же этот мозай устроился», — проговорил капитан, озирая дом и окружающий его нарядный полисадник. «Неплохо», — проворчал Верегин и уверенно направился в обход здания. «А ты куда?» — окликнул его капитан. «Нам разве не сюда?» Он кивнул на парадный вход, увешанный разноцветными шариками. «Конечно же нет», — усмехнулся майор. «Ты вроде давно в органах работаешь» а не усвоил простую истину. Главный вход для обычных клиентов, проще говоря, для лохов. А для своих обязательно другая дверь имеется, куда посторонним вход воспрещен. И если ты хочешь что-то узнать, надо через эту дверь заходить. Действительно, за углом обнаружилась лестница, ведущая в полуподвальный этаж особняка. Перед ней, со скучающим видом, прогуливался здоровенный детина в черном костюме который сидел на нем как кавалерийское седло на корове как же ты сюда собираешься зайти осведомился капитан молча майор пошел прямо к входу вы куда осведомился детина когда Веригин с нагорным приблизились к лестнице шары погонять хотим невозмутимо ответил майор это ведь мир бильярда «Шары — это с другой стороны», — отозвался Громила, заступая полицейским дорогу. «Вы что, мужики, вход не заметили? Там специально для вас вывеска имеется, очень крупная и шариков понавешена». «А мы с другом плохо видим», — проговорил Веригин, делая шаг вперед. «Не разглядели вывеску». «Как же вы играть собираетесь, если плохо видите?» ухмыльнулся охранник. «А на ощупь!» — ответил Веригин и, резко выбросив руку вперед, схватил охранника за нос. Тот попытался вывернуться, замахал руками, но майор рванул его за нос, едва не разорвав ноздри, и прошипел. «Не рыпайся, красавчик, а то без носа останешься. Веди нас к Мазаю, нам с ним поговорить надо. Мы с ним старые друзья». Тем временем капитан Нагорный ловко обшарил одежду охранника и достал из укромных мест два пистолета и десантный нож. «Ты п-покойник!» — проблеял охранник. «Вы оба п покойники «Мне это много раз говорили, но пока, как видишь, Бог миловал!» — проговорил майор и отпустил нос громилы. Тот бросился было на него, размахивая кулаками, но майор легонько толкнул его в болевую точку на шее, громило остановился, как будто налетел на стену и разинул рот, хватая воздух. «Какой-то ты непонятливый», — скучным голосом проговорил Верегин. «Всё тебе по нескольку раз повторять приходится. Я же тебе четко сказал, мне нужно с Мазаем поговорить». «Скажи ему, что майор Веригин его спрашивает». «Так ты еще и мент?» — с ненавистью выдохнул охранник. «А ты кретин. Так что, проводишь меня к Мазаю?» «Ты покойник», — повторил тот. «Повторяешься?» — майор ткнул охранника в бок его же собственным пистолетом. «Веди, и не советую рассказывать, как ты нам все свое оружие отдал» авторитет среди коллег потеряешь охранник чертыхаясь спустился по лестнице подошел к двери и проговорил глядя в глазок камеры открой сивый тут какой-то мент мозая спрашивает какой еще мент удивленно спросил голос из динамика майор веригин рявкнул майор через плечо охранника на какое-то время наступила тишина потом замок щелкнул и дверь открылась. Майор втолкнул первым охранника, потом вошел сам, за ним последовал Нагорный. По ту сторону двери стояли три человека с оружием наготове. «Как-то вы нас негостеприимно встречаете», проговорил Вериги, оглядывая троицу. «Мы же как-никак из полиции». «Кто вас знает, из какой вы полиции?» ответил невысокий сутулый человек, с коротко стриженными седыми волосами. «Мы ваших документов не видели. Вы ворвались, напали на нашего человека, нанесли ему телесные повреждения. Нам пришлось в целях самообороны применить оружие». «Сивый, я не виноват!» — проныл охранник, держась за нос. «Они вдвоем на меня напали!» «С тобой отдельный разговор будет!» — бросил ему Сивый, И снова повернулся к полицейским. «Так что, поняли, как мы можем дело повернуть?» «Не гони пургу», — поморщился майор. «Мазай теперь легальный бизнесмен. Ему неприятности с полицией не нужны. Ты ему передал, что я с ним поговорить хочу?» «Допустим, «Да передал. Только прежде чем с ним говорить, сдайте все оружие». Ты к нему один пойдешь, напарник твой здесь останется. Я тебя одного не пущу, запротестовал капитан. Не заводись, нагорный. Все нормально, успокоил его майор, выкладывая на стол оружие, как свое табельное, так и то, что они отобрали у охранника. Его обыскали, после этого провели по узкому коридору к резной дубовой двери. За ней оказался большой кабинет обставленный с бьющей в глаза роскошью. По стенам на шелковых обоях в пунцовых розах висели картины, изображающие полнотелых красоток. За столом с гнутыми ножками выседал хмурый тип с наглой и самодовольной физиономией. В руке у него была дымящаяся сигара. — Ну, здорово, Мазай! — проговорил майор, с интересом оглядывая кабинет. «Неплохо устроился». «Здорово, Веригин», — ответил Мазай, откинувшись на золоченную спинку кресла. «А ты, гляжу, все такой же, лезешь на пролом. Жизнь тебя, смотрю, ничему не научила». «Это ты зря», — миролюбиво отозвался полицейский. «Жизнь меня как раз очень многому научила». «Что-то незаметно», — Мазай внимательно оглядел гостя, Костюмчик на тебе паршивый, по-моему, тот же самый, что и пять лет назад. А я теперь, видишь, в каком кабинете сижу? Кабинет у тебя роскошный, — согласился майор, — только пахнет в нем паршиво. Ничего ты не понимаешь, это сигарами пахнет, между прочим, самые лучшие, кубинские, — Мазай показал свою сигару майору. Знаешь, сколько такая стоит? Кстати, если хочешь, угощайся. А, по-моему, это не сигарами пахнет, не тот запах. Майор сделал вид, что принюхивается. Помойкой, что ли? Ах, это же делишками твоими грязными пахнет. Ты, Веригин, не зарывайся, прошипел Мазай, перегнувшись через стол если я тебя в свой кабинет пустил это еще ничего не значит будешь хамить выкину в два счета да разве ж я хамлю удивленно проговорил майор я же просто констатирую факты насчет твоих делишек чушь ты говоришь а не факты я уже давно легальный бизнесмен у меня все чисто комар носу не подточит насчет комара не знаю «А вот что твои люди делали в поселке Холодный ключ?» «Какой еще ключ?» — переспросил Мазай. «Холодный. Никакого ключа не знаю. Ни холодного, ни горячего». «И имя Вячеслав Самохин тебе ничего не говорит?» «Ничего», — проговорил Мазай, но голос его изменился. «А мне кажется, что ты врешь», — усмехнулся майор. И зря, между прочим. Твоих людей там видели. И машину их видели. Так что лучше говори правду, не создавай себе проблемы. Ах, Самохин!» Мазай потянулся. Так бы сразу и сказал, что тебя Самохин интересует. Меня, между прочим, тоже. Вижу, память к тебе вернулась, усмехнулся майор. Ну, выкладывай, что твои люди делали возле его дома. Ну, тут такое дело. Этот Самохин — владелец инвестиционной компании «Трастфинанс». Компания вроде была солидная, прибыли приносила не слишком большие, но зато очень высокая надежность. Ну, я и вложил в эту компанию деньги. Очень, кстати, большие. Мазай помрачнел. А тут вдруг на этого Самохина наехали по полной программе. Он смылся в неизвестном направлении, «И деньги мои, между прочим, тоже накрылись известным предметом». Мазай грохнул кулаком по столу, поморщился и продолжил. «Ну и что мне оставалось делать?» «Что?» — с интересом переспросил майор. «Ну, отправил я к этому Самохину своих людей, чтобы приглядели за домом, что там происходит, да кто там крутится, да не появится ли сам хозяин». «Как же он появится, если ты сказал, что он исчез в неизвестном направлении? Небось, давно уже где-нибудь в Аргентине танго со своей женой танцует?» «Насчет этого вряд ли. Я всюду где можно справки наводил. Не выезжал Самохин за границу». «Ну, это дело такое, сам знаешь. Он мог под чужим именем выехать». «Документы хорошие сделать ничего не стоит. Тебе ли этого не знать?» «Ну я же не только по официальным каналам справки наводил. Я по своим собственным каналам. Там информация надежная. Не выезжал он, однозначно». «Вот как? А если бы этот Самохин вернулся? Что твои люди должны были с ним сделать?» «Да ничего такого. Мне с ним просто поговорить нужно было про свои деньги» когда он мне их отдаст. «Ну, в общем, меня это не очень интересует», — перебил его Верегин. «Меня другое интересует. Кто конкретно из твоих людей возле дома Самохина ошивался? Имена». «А вот это не твое дело, майор», — окрысился Мазай. «С какого перепуга я тебе их отдавать должен? И вообще, что конкретно тебе от меня нужно? Чего ты ко мне вяжешься?» «Сколько тебе повторять? Я теперь легальный бизнесмен. Я вообще с тобой не обязан разговаривать. Только по старому знакомству и пустил. Мои дела тебя не касаются». «Что, даже труп?» «Какой еще труп?» — переспросил Мазай, и лицо его вытянулось. «Опаньки!» — оживился Вригин. «Что, твои ребятки тебе ничего про труп не сказали?» Вот. «Козлы!» — Мазай снова ударил кулаком по столу. «Там что, правда, труп нарисовался?» «Ну, вообще-то я с тобой не обязан разговаривать», — усмехнулся майор. «Так уж, по старому знакомству. Но только имей в виду. Там твоих людей видели, свидетели имеются, и машина засветилась, Гелендваген, на твою фирму зарегистрированы так что доказать твою причастность к этому делу не составит труда». «Вот козлы!» — повторил Мазай. Ну сам посуди, майор, зачем мне убивать Самохина? Ведь он мне деньги должен». «Нет Самохина, нет денег. Труп вряд ли сможет деньги отдать». «Ну, как хочешь», — Веригин сделал вид, что собирается уходить. «Я чувствую, что разговора у нас не получилось». «Поеду к прокурору оформлять документы на обыск и арест». «Сам понимаешь, убийство — это не шутки». «Постой, майор», — перебил его Мазай. «Ладно, мне это дрянь ни к чему. Там двое моих были. Один в больницу попал, приложил его кто-то. А второй?» «Второй, малость, туповат, но ты с ним можешь сейчас поговорить. Я его сюда вызову». Он снял трубку с роскошного телефона и коротко бросил в нее: «Матюшу сюда! Срочно!» Через минуту дверь кабинета открылась. На пороге появился огромный толстый детина с круглым розовым лицом, похожий на младенца переростка. Его наивный и безобидный вид немного портили многочисленные синяки и ссадины на лице. «Вызывал Мазай спросил этот переросток, остановившись на пороге. «Проходи», — Мазай показал ему на ковер перед своим столом. Матюша прошел, куда сказали, и встал, сложив руки, как проштрафившийся первоклассник. «Ты почему, козлина такая, ничего мне про труп не сказал?» проговорил Мазай, обманчиво спокойным голосом. «Про труп?» — переспросил Матюша — и на его лице отразилась работа мысли. «Про чей труп, Мазай?» Прочей? чей?» Мазай вскочил, обежал вокруг стола, схватил Матюшу за заласканный пиджака и встряхнул. «Это ты, придурок, скажи, чей труп после вас с хорьком остался в том доме?» «А, ты про тот труп, что в загородном доме?» Матюша отвесил челюсть. «А я и забыл». Тут столько всего случилось. Девчонка пропала, хорька вырубили. Я и забыл тебе про труп сказать. Ну, не идиот ли? Протянул Мазай, внезапно успокаиваясь. Ну, полный же идиот. Про труп забыл сказать. А больше ты ничего не забыл? Ты понимаешь, что теперь я из-за тебя в дело об убийстве замешан? Он неприязненно покосился на Верегина. Постой, Мазай перебил его майор. «Позволь мне с ним поговорить. Может, он что-то важное вспомнит». Мазай колебался, и тогда майор добавил. «Я с ним поговорю и уйду. Больше тебя по этому делу не побеспокою». «Ладно», — решился, наконец, Мозай. «Только прямо сейчас разговаривай, при мне. А то ведь этот идиот такого наговорит, потом за всю жизнь не отмоешься». «Идиот», — согласился майор, — И повернулся к Матюше. Значит, этот жмурик не ваша работа. Не, не наша, с готовностью ответил бандит. Когда мы пришли, он уже мертвый был. Он на меня из шкафа выпал. Я отскочил, упал и голову зашиб. Ты ее задолго до того зашиб, еще в детстве, проговорил Мазай. Но ты его рассмотрел? Продолжал допрос Верегин. «Еще бы не рассмотрел!» — Матюша понизил голос. «Конечно, рассмотрел, раз он прямо на меня упал. Я его хорошо видел, вот как вас сейчас вижу». «И его?» — переспросил майор. «Значит, это был мужчина?» «Само собой мужчина», — подтвердил бандит. «А описать его можешь? Это как?» «Ну, какого роста, к примеру, молодой или старый? Что-то ведь ты запомнил?» «Ну, не молодой», — протянул Матюша после непродолжительного раздумья. «Волосы седоватые. Наверное, вроде вас будет. Росту тоже вроде вашего или малость пониже. Значит, рост средний». Матюша, оценивающе взглянул на рослого майора и с сомнением проговорил. «Ну, можно сказать средний». «А еще что-нибудь помнишь?» «Да нет». Больше ничего не помню. Я ведь говорю, упал и головой приложился, а потом хорек ушел и пропал. Я ведь ему говорил, что в доме кто-то есть, когда мы по двору шли, а он не поверил. Вот не поверил мне и поэтому пострадал. — В доме кто-то был? — переспросил его майор. — Почему ты так думаешь? А я в окне кого-то увидел. Может, это тот жмурик был, а может, кто другой. Я Харьку сказал, а он мне не поверил. «А вообще, зачем вы в дом вошли?» спросил майор. «Вам ведь только присматривать за ним велели?» «Ну, на всякий случай. Раз девчонка уехала и собаку с собой забрала, очень подходящий случай». «Вот, кстати, про эту девчонку», — оживился Веригин. «Ты говоришь, что она уехала. Значит, у нее была машина?» «А как же!» В этом поселке без машины делать нечего. А какая у нее была машина, ты не помнишь? Старенькая Хонда. Может, ты и номер запомнил? Нет, номера не запомнил. Какое там? Подал голос Мазай. Он имя то свое с трудом запомнил. Но все, хватит уже разговоров. Как скажешь, ответил Виригин, думаю, что больше от твоего Эйнштейна толку не добьешься. «Чего?» — вдруг вскипел Матюша. «Чего это он меня Эйнштейном каким-то обзывает?»